Происходили торможения, сбои, срывы. Молодой человек то и дело застывал, что-то бормотал себе под нос, произносил слова, смысл которых Квин расшифровать не мог. Наконец Питер принял вертикальное положение. Он стоял перед своим креслом и с победоносным видом смотрел Квинну прямо в глаза, а затем улыбнулся широко, без тени смущения. До свидания, сказал он. До свидания, Питер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 Что-то подсказывало ему, что тон им выбран правильный, и он вдруг испытал какое-то особое удовольствие, словно сумел переступить через себя самого. «Вы правы», — согласилась Вирджиния Стилман. «Конечно же, вы правы». Она помолчала, затем набрала полную грудь воздуха, однако продолжать не спешила, словно репетируя в уме то, что ей предстоит сказать. Квин заметил, как она судорожно стиснула подлокотники.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 и с ней начнется истерика. Ему следовало срочно что-то сказать, иначе разговор начинал терять смысл. «Как Питера нашли?» — спросил он. Вирджиния тяжело вздохнула и посмотрела на Квина в упор. «Был пожар», — ответила она. Поджог? никто не знает. «А что думаете вы?» «Я думаю, что Стилман в это время находился у себя в кабинете». Там он вел записи своих экспериментов и, видимо, пришел к выводу, что замысел не удался. Это вовсе не значит, что он пожалел о том, что сделал. Просто почувствовал, что потерпел неудачу. В ту ночь он, вероятно, окончательно в себе разочаровался и решил сжечь компрометирующие его бумаги. Но пожар распространился на всю квартиру, и большая ее часть сгорела. По счастью, комната Питера находилась в другом конце длинного коридора, и его удалось спасти. А потом? А потом несколько месяцев тянулось расследование. Прямые улики отсутствовали, бумаги Стилмана погибли в огне. С другой стороны, достаточно было взглянуть на Питера, на комнату, где отец держал его в заперти, на эти страшные доски, которыми были заколочены окна. Так что в конце концов следствию удалось докопаться до истины, и Стилмана судили. И к чему присудили? Его признали невменяемым, и положили на принудительное лечение. «А Питер?» «Питер тоже попал в больницу и выписался всего два года назад». «Там вы с ним и познакомились?» «Да, в больнице». «Каким образом?» «Я была его логопедом. Работала с Питером каждый день на протяжении пяти лет». «Простите за любопытство, но как вышло, что вы поженились?» «Это долгая история. Я не тороплюсь». Не в этом дело. Боюсь, вы не поймете. Вы в этом уверены? Если в двух словах, то иного способа забрать Питера из больницы и дать ему возможность вести более или менее нормальную жизнь у меня не было. А стать его законным опекуном вы разве не могли? Это очень сложная процедура. К тому же тогда Питер был уже совершеннолетним. Получается, что вы пожертвовали собой? Не совсем так. До этого я уже была один раз замужем, неудачно. Рисковать еще раз мне не хотелось. А тут, по крайней мере, у меня появлялась цель в жизни. Правда, что Стилмена должны скоро выпустить? Завтра. Завтра вечером его поезд приходит на центральный вокзал. И вы боитесь, как бы старик не стал преследовать Питера? У вас дурное предчувствие или есть какие-то доказательства? И то, и другое. Два года назад Стилмана уже собирались выписать. Но он прислал Питеру письмо, и я показала его в клинике. Тогда они решили, что с выпиской поторопились. Что было в этом письме? Совершенно безумное письмо. Стилман называл сына дьяволёнком, угрожал ему. «Это письмо у вас?» «Нет. Два года назад я отдала его в полицию». Оригинал или копию?» «Простите, вы полагаете, что это имеет значение?» «Как знать?» «Если хотите, я могу попробовать это письмо достать». «Насколько я понимаю, других писем такого рода не было». «Нет, больше писем Стилман не писал». «И вот теперь врачи считают, что он готов к выписке. Это официальная точка зрения, и поделать я ничего не могу». «По-моему, Стилман просто сделал надлежащие выводы. Он понял, что если и впредь будет угрожать сыну, его не выпустят никогда». Поэтому вы и волнуетесь. Именно поэтому. Но каковы планы Стилмана, вам неизвестно? Нет. Чего вы ждете от меня? Я хочу, чтобы вы установили за Стилманом слежку, чтобы выяснили, что у него на уме, чтобы помешали ему разыскать Питера. Иными словами, вы предлагаете мне сесть ему на хвост. Что-то в этом роде. Вы должны понять, что помешать Стилману подойти к вашему дому я не могу. Предупредить вас — другое дело. Или прийти вместе с ним. Понимаю. Главное, чтобы мы чувствовали себя защищенными. Хорошо. Как часто мне выходить с вами на связь? Мне бы хотелось, чтобы вы сообщали о том, как обстоят дела каждый день. Давайте договоримся, что вы будете звонить вечером, между десятью и одиннадцатью. Прекрасно. Что-нибудь еще? Еще несколько вопросов. Меня интересует, например, как вы узнали, что Стилман приезжает на центральный вокзал завтра вечером. Узнала, потому что хотела узнать, мистер Ростер. На карту поставлено слишком много, и рисковать я просто не имею права. Если за Стилманом не будет установлена слежка с той минуты, как он выйдет из поезда, он без труда растворится в городе. Этого допустить нельзя. Каким поездом он приезжает? Поездом из Покипси в 6.41. Надо полагать, у вас есть фотография Стилмана? Да, конечно. Мой следующий вопрос касается Питера. Зачем надо было ставить его в известность о приезде отца? Не лучше ли было держать эту информацию при себе? Безусловно. Но когда мне сообщили о выписке отца, Питер поднял отводную трубку и разговор слышал. Мне ничего не оставалось, как все ему рассказать. Питер бывает очень упрям, и лучше говорить ему правду. И последний вопрос. Кто рекомендовал вам меня? Майкл, муж миссис Сааведры. В свое время он служил в полиции, навёл справки и выяснил, что для такой работы лучше вас в городе нет никого. Вы мне льстите. Поговорив с вами, мистер Ростер, я убедилась, что Майкл прав. Мы нашли нужного человека эти слова квин воспринял как намек на то что пора уходить он засиделся все шло хорошо гораздо лучше чем он ожидал вот только болела голова и ныло все тело такого не было уже много лет еще полчаса и он расклеится окончательно я беру 100 долларов в день плюс расходы сказал он если вы дадите мне аванс это будет доказательством того что я на вас работаю Тем самым мы вступим в официальные отношения с ищи-клиент, то есть в отношения строжайшей конфиденциальности». Вирджиния Стилман загадочно улыбнулась, словно каким-то своим тайным мыслям. А может, ее позабавила двусмысленность его последних слов. Квин так этого до конца и не понял, как и всего того, что произошло с ним в последующие дни и недели. «Сколько бы вы хотели получить?» – спросила она. «Мне безразлично, решайте сами». 500? Этого будет более чем достаточно. Хорошо, пойду возьму чековую книжку. Вирджиния Стилман встала и вновь улыбнулась Квину. Заодно принесу вам фотографию Стилмана старшего. Мне кажется, я знаю, где она. Квин поблагодарил и сказал, что подождет. Он проводил ее глазами и вновь поймал себя на том, что представил, как бы она выглядела без одежды. То ли в ней в самом деле есть что-то неотразимое, — раздумывал он то ли у меня опять крыша поехала. Но тут Вирджиния Стилман вернулась, и он решил отложить свои размышления на потом. «Вот чек», — сказала она. «Надеюсь, я все написала правильно». «Да-да», — подумал Квин, разглядывая чек. Все в полном порядке». Он был с собой доволен. Чек, разумеется, был выписан на пола Остера, и Квина таким образом нельзя было обвинить в том, что он, не имея лицензии, выдает себя за частного детектива. Теперь все встало на свои места. Его нисколько не смущало, что денег по такому чеку он никогда получить не сможет. Уже тогда ему было ясно, что за эту работу он взялся не ради денег. Квин спрятал чек во внутренний карман пиджака. Простите, более свежей фотографии не нашлось, — говорила между тем Вирджиния Стилман. « Это, к сожалению, двадцатилетней давности. другой боюсь меня отыскать. Финн посмотрел на фотографию Стилмана в надежде на неожиданное озарение, на то, что какое-то шестое чувство позволит ему проникнуть в душу этого человека. Но лицо на фотографии было непроницаемым. Лицо как лицо. Еще несколько секунд он вглядывался в черты Стилмана. Нет, такое лицо может быть у кого угодно. «Дома рассмотрю повнимательнее», — сказал он, пряча фотографию в тот же карман, что и чек. Надеюсь, что завтра на вокзале его узнаю. Не изменился же он до неузнаваемости. Очень хочется в это верить, отозвалась Вирджиния Стилман. На вас вся надежда. Не беспокойтесь, сказал Квин. Я ни разу еще никого не подвел. Она проводила его до дверей. Несколько секунд они стояли на пороге молча, не зная, надо ли что-то добавить, или пришло время попрощаться. И тут Вирджиния Стилман ни с того ни с сего обвела руками шею Квина, поймала губами его губы и, запустив язык ему в рот, страстно его поцеловала. Квин был настолько ошарашен, что удовольствия от поцелуя не получил. Когда, наконец, он снова смог дышать, миссис Стилман отступила чуть в сторону и сказала, «Это чтобы вы не верили Питеру на слово. Мне очень важно, чтобы вы поверили мне». «Я вам верю». А если бы не верил, какое это имеет значение? Я просто хотела, чтобы вы знали, на что я способна. Теперь, похоже, знаю». Она взяла его правую руку в свои и поднесла к губам. «Спасибо, мистер Ростер. Вы находка, я в этом нисколько не сомневаюсь». Квин пообещал, что позвонит вечером следующего дня, и сам не заметил, как переступил через порог, вызвал лифт и спустился на первый этаж. Когда он вышел на улицу, был первый час ночи.